Соискатель поднялся со своего места, и все глаза устремились на него. Когда встал саламандр, светящиеся шары, свисающие с резного каменного потолка, засверкали ярче. Они давали ровный мягкий свет благодаря магии оплода. Прислужники, стоявшие у дверей, зашептались между собой, и они, и все члены кворума ощущали волшебную силу, исходящую от старого мага, и понимали, как глубоко тот задет происходящим. Вокруг претендента распространялась аура совсем другого рода. Его окружала атмосфера тайны и враждебности, которую тоже почувствовали все, стоило ему войти в зал». Эта атмосфера совершенно не соответствовала тому величавому виду, который напускал на себя новоявленный маг. Да и весь его облик не производил благоприятного впечатления. Конечно, для человека он был довольно высокого роста, но совсем не великан. Голова круглая, а шерсти сверху меньше, чем у многих. Доведись ему вступить в рукопашную с любым из членов кворма, он, пожалуй, проиграл бы всем. Ну, за исключением старого Трендови, потому что выглядел неповоротливым, да и над поясом у него нависало брюшко. Однако магам предстоял совсем другой поединок. А обратился к членам кворума. Я не вижу причин уклониться от брошенного мне вызова. Более того, я должен был бы ответить на него, даже если бы мне... Очень этого не хотелось, поскольку другого способа сделать правильный выбор у вас нет. Народ Квасиквы достоин иметь советника, который может доказать, на что он способен. Он глубоко задумался, как будто ушел в себя, потом вздохнул, растирая слизь, покрывающую лапы, тканью широкого одеяния. Мне уже не раз приходилось демонстрировать свои возможности, и, я надеюсь, еще не раз доведется в будущем. «Как ты, пришелец, смотришь, не провести ли нам соревнования прямо сейчас?» И Саламандр круглым глазом взглянул на претендента. «Сейчас и прямо здесь!» Маркус был непоколебимо уверен в себе. «Однако я новичок в подобном деле. Подскажите, нужны ли нам секунданты?» Я думаю, не нужны, тем более, что мой ученик и помощник Флют еще очень молод. Ни к чему подвергать его колдовским воздействиям, это может повредить дальнейшему развитию. О, я постараюсь не совершать ничего такого. Маркус повернулся к своему телохранителю. Пруг, что бы ни происходило, стой в стороне и не вмешивайся. Понял? Огромный телохранитель молча кивнул и отошел от стола. Но оставаться безучастным зрителем он не мог, как, впрочем, и все присутствующие. Ему не терпелось увидеть, как проявит себя хозяин. Пруг даже беспокоился немного, шутка ли, ведь оплод был самым известным магом в их краях. Конечно, его хозяину легко удавалось повергать в почтительное изумление простых крестьян, но перехитрить Аплода задача посложней. Однако Маркус, неотвратимый, был совершенно спокоен. Он ухмыльнулся и сделал широкий жест в сторону Саламандра. «Начинай первым». плод не улыбнулся в ответ. «Каждому, чтобы жить и не болеть, совершенно необходима еда. Для народа квасиквы нет пищи лучше рыбы, которая водится в озерах вокруг нас». Он отбросил широкие рукава, прочистил горло, и голос его раскатился по всему залу. «Вокруг, куда ни бросишь взор, сверкает множество озер, в которых много вкусной рыбы. И даже больше, чем всегда, подарит пищи вам вода, чем вы вообразить могли бы. И будет так из года в год, пока советник здесь оплот». Все члены кворума и прислужники по-детски зачарованно смотрели, как над полом, прямо в воздухе, появился сверкающий голубовато-зеленый водоворот. Из водоворота хлынула рыба, и посередине зала, прямо на полу, образовалась гора шевелящихся живых «Виво», тех самых «Виво», которые обладают несравненным вкусом и которых так трудно поймать. И все это невероятно богатое угощение устроило плот одним мановением руки и заклинанием. Волшебник заговорил только тогда, когда последняя рыбина плюхнулась на каменный пол, и водоворот исчез. Способен ли ты в любую минуту обеспечить жителей города пищей? Маркус на секунду нахмурился, затем снова улыбнулся. Подняв руку над головой, он растопырил пальцы. Черный плащ трепетал у него за спиной. Напрасно члены кворума напрягали слух. Даже те, кто разобрал кое-что, не смогли понять ни единого слова. А плод, который отчетливо слышал все, что говорил претендент, не смог понять заклинание. Слова, произнесенные Маркусом, звучали странно и резко. Но, несмотря на неясность... Эффект они произвели замечательный. У стола возникло ярко-зеленое свечение. Некоторые члены кворма нервно задвигались, но Маркус небрежно успокоил их, заверяя, что волноваться не о чем. Сияние захватывало все большее пространство, становилось слабее, а потом сформировалось в куб, зависший над полом. По лицу Маркуса было видно, что он доволен работой. Перед собравшимися висел огромный аквариум без стенок. Вода удерживала форму только благодаря магии. Внутри, будто в озере стайкой, плавали виво, хорошо видимые всему кворму. Не знаю, как вы, но я предпочитаю не расходовать продовольствие попусту. Не лучше ли брать для еды ровно столько рыбы, сколько нужно? А остальная пусть плавает и ждет в своей очереди свеженькая. «Правильно — Правильно! — воскликнул киндер. Но соседи зашикали на белку летягу. плод сердито глянул на него и повернулся к улыбающемуся Марксу. Стало ясно, поединок будет нешуточным. Ну что же, ты способен накормить жителей Квасиковой в трудные времена, пришелец «А сможешь ты защитить их от нападений?» Снова Саламандр поднял лапы, совершая в воздухе волнообразные движения. «Кто угрожает нам мечом, узнает вскоре, что почем. Мы не попрячемся в кусты, ведь наши руки не пусты. Из чудотворного огня булатом кованым звеня победы будущий залог, явись, сверкающий клинок». На этот раз вспыхнуло пламя. Все, кто присутствовал на кворуме, заслонили лица от жара, а прямо перед ними из огня возникли меч, щит и длинное копье. Жар начал убывать, огонь — гаснуть. Волк Нотариан поднялся с места и оглядел выкованное на глазах оружие. Взвесил на руке меч, погремел им по щиту. «Вполне годится для хорошего боя». «Для одного воина», — с готовностью согласился Маркус, — «к тому же обученного, а рядовой гражданин? Как он или она сможет защитить себя?» Он опять воздел руки, и снова никто из присутствующих не понял ни слова из заклинаний, которые претендент завершил, закинув плащ круговым движением на плечо. В воздухе образовался вихрь. Раздался металлический звук, и что-то, выскочив из-под плаща, упало на пол. Потом еще и еще металлический грохот нарастал, сверкающим потоком падали ножи. Нотариан поднял один из них и попробовал лезвие. — Лучшей стали я в жизни не видел, — объявил он ошеломленному кворуму. Извержение ножей не прекращалось до тех пор, пока Трендови не поднял лапу. «Хватит!» Маркус кивнул и забросил плащ за спину. Грохот металла прекратился. На полу лежала гора ножей разных форм и размеров. Маркус отбросил несколько и поклонился к воруму. «Как пожелает заказчик!» Потом он обвел рукой образовавшуюся груду оружия — Я хочу подарить все это кворуму и жителям Квасиковы, которая стала для меня вторым домом. — Да ведь это всего лишь ножи, — пробормотал Каскоум. — А ты предпочел бы сабли или что-нибудь пострашнее? — спросил Маркус, расслышавший его бормотание. — Например, что-то в этом роде? Он поднял к потолку левую руку — Из растопыренных пальцев вырвалась молния и перебила древко знамени, укрепленного за столом напротив мага. На сидящих посыпались куски дерева, а потом упало и само знамя.